Глава, 57. Казанская, 29. С детства Ванзаров воспитывал себя в спартанском духе. Зимой обливался ледяной водой под испуганным взглядом матери. Летом терпел жару и не пил воду. Осенью ходил без зонта, под проливными дождями, а весной не обращал внимания на барышень, которые с марта по май казались особенно привлекательными. Он считал, что, испытывая невзгоды, настоящий философ, ну или почти настоящий, закаляет волю и обучается смотреть на трудности жизни, как на смену времен года. Банзаров нарочно отказывал себе в том, что ему больше всего хотелось, и надеялся, что за годы усердной дрессировки достиг немалых успехов. Ну а досадные срывы, когда желания оказались сильнее воли и долго, списывал на исключения, какие бывают в любом правиле. Чаще всего исключения случались с обедами. Ну, и с ужинами. Хотя надо признать, что и с завтраками. Умея терпеть голод сутками и забывать о еде, когда требовало дело, Ванзаров терял стойкость и чувство меры, оказавшись за столом. Ругал себя, наказывал гимнастическими упражнениями, но ничего не мог поделать. Слаба все-таки человеческая природа, так и норовит поддаться искушению. Как ни закаляй, как ни держи в узде, все равно вырвется. Спускаясь по гостиничной лестнице, Ванзаров ощутил аромат. Густой, сочный, манящий, аппетитный, какой бывает у хорошей кухни и толковых поваров. Нужны нечеловеческие силы, чтобы голодному человеку, променявшему завтрак на дела службы, пройти мимо. Понимая, что поддается искушению, Ванзаров поддался ему и свернул в ресторан, вместо того, чтобы голодным выйти из гостиницы. На поздний завтрак собралось немного гостей. Не успев выбрать столик, Ванзаров заметил, как ему приветливо машет господин в жандармском мундире. Голод как-то сразу съежился и подвинулся, уступая необходимости. Из безвольного обжоры Ванзаров превратился в чиновника сыска. Он подошел к столу, за которым завтракал мочалов. Как видно, ротмистру пришлась по душе кухня. Официанту было приказано подать еще один прибор. Ротмистер так был рад встрече, что предложил угостить знакомого завтраком. Ванцаров поблагодарил, сказал, что не голоден. «Удачно повстречал вас, Николай Ларионович», — сказал он, присаживаясь за стол и старательно отводя взгляд от тарелок. Мочалов завтракал обильно, да еще и с пирожками. «Может, все-таки перекузите?» перекусите? – отвечал ротмистер, усердно жуя. «Тут отменно готовят!» Ванзаров мужественно отказался в другой раз. Необходимо прояснить некоторые моменты, связанные с Квицинским. Мочало в гостеприимным жестом позволил задавать любые вопросы. Вы знали, что Квицинский застрелил барона Штальберга совсем не случайно? Кусок телятина не попал в рот и вернулся на тарелку. С чего вы взяли? спросил ротмистер. Отложил вилку и насторожился. Во-первых. Кружок был не революционный, а спиритический. Конечно, в первые мгновения трудно разобрать, кто есть кто. У Квицинского было несколько секунд, чтобы прицельно выстрелить и убить мужа женщины, которую он страстно хотел получить. Мадам Штальберг дала показания, как он соперничал с бароном за ее руку и сердце. Предполагаю, в докладах Квицинский указывал на необходимость изучить цыганский гипнотизм для пользы дела. Ротмистер отогнал официанта, который сунулся с услугами. Настроение его резко сменилось. Он стал мрачен и сдержан. «Дело прошлое. Незачем зачем ворошить, Родион Георгиевич. К его смерти не имеет отношения». За несколько часов до гибели Квицинский сидел в Даноне с вдовой убитого барона. Она хотела отомстить за смерть мужа цыганским колдовством, сказал Ванзаров. Аромат еды был над ним уже невластен. «Верите в колдовство?» с усмешкой спросил ротмистер. Верю в логику человеческих поступков. — И что с того? — Ротмистер поворошил вилкой и тарелки. — Вы скрыли от меня нечто важное, Николай Илларионович, — ответил Ванзаров, терпя звук металла, царапающего фарфор. — Скрыл? И в мыслях не было. — Ответил на все ваши вопросы, — сказал Мочалов, налил себе бокал вина и пригубил. — Как приказано господином полковником. «Вы не рассказали, что весь день, 28 октября и, наверное, раньше, следили за Квицинским?» Ротмистр откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, чему сильно мешали аксельбанты у правого плеча. «Не можете этого знать!» — ответил он. «На это указывает логика вашего поведения, Николай Илларионович, сказал Ванзаров, что было почти правда. Ну а про записную книжку, в которой почтовый указывал на слежку, назвав Мочалова «Усатый», поминать ни к чему. Еще придется объяснять, кто такой почтовый, бывший филер. Неужели? Тщательно осмотрели карманы Квицинского, вынули из них все, но не стали изучать его записную книжку, спокойно отдали мне. Почему? В ней же могут найтись важные сведения для розыска убийцы. Ответ прост. Вы знали ее содержание потому что следили за Квицинским. Господин Пирамидов это знал, тоже не заглянул в записи своего помощника. Они ему были неинтересны. Тем самым, восполковникам показали, что Квицинский был под наблюдением. И его вечерний маршрут был известен вплоть до момента смерти. Там, где наступила неизвестность, понадобился я. — Полная чушь, господин чиновник Сыска, — ответил Мочалов. О дружелюбии было забыто. «Если следили за Квицинским, — продолжил Ванзаров, не обращая внимания на мелочи, — возникает серьезный вопрос. Что знаете и скрываете про его убийство? Насколько сами в этом замешан?» Кулак жандарма не сильно, но веско стукнул по столу. Гости ресторана оглянулись на шум и поскорее отвернулись. «Что себе позволяете, господин Ванзаров? Прошу не забываться, с кем разговариваете!» «Имею честь разговаривать с любовником мадам Квицинской. Полагаю, эта часть вашей дружбы с Леонидом Антоновичем господину полковнику неизвестно. В сложившейся ситуации смерть мужа открывает вам путь к руке и сердцу Ольги Сергеевны. Все, что получил Квицинский при выгодной женитьбе на дочери генерала Павловского, может стать вашим. Чем не повод убить друга?» Еще немного, и Мочалов мог броситься. Щеки его пошли багровыми пятнами, сам он еле сдерживался. Монзаров не любил драки в общественном месте, но приготовился. Однако ротмистер сумел овладеть собой. Он жадно выпил полный бокал вина и крикнул официанту, чтобы принес водки. — Причинили мне боль, Родион Георгиевич! — сказал Мочалов, опустив голову. — Зачем же так? Воспитанный человек... «По всей видимости, официантам не придется собирать битое стекло на радость публики. Ванзаров расслабил мышцы. «Мне нет дела до ваших романов, господин Ротмистер, ответил он. «Рассказывайте, что было в ночь убийства Квицинского». Не дождавшись водки, которая почему-то облегчает признание, Мачалов рассказал, что полковник давно перестал доверять Квицинскому. Внешне он во всем его поддерживал, но считал, что помощник играет двойную игру и попросил походить за ним. Обращаться к отряду филеров было нельзя. Слежка за сотрудником охранки могла дойти до начальства и вызвать нежелательные вопросы. Поэтому решили сделать по-тихому. Примерно неделю Мачалов следовал за Квицинским, фиксируя его встречи. 28 октября проследил, как тот поехал на вокзал, потом побежал на телеграф, как был в медиумическом кружке, как прогуливался с Тихомировым, как зашел в отдельный номер Данона, видел, как выбежала Рада проследил за Квицинским до дома Муртазиной, дождался, когда тот вышел и направился по набережной к Средней Подьяческой. — Что случилось? — спросил Ванзаров. Ротмистер налил рюмку из ледяного графинчика и опрокинул в рот. — А ничего, — сказал он, занюхав кусочком хлеба. — Не видели, как Квицинский нырнул? — Не в том дело. Иду за ним по набережной. Держу расстояние. И вдруг ничего. Темнота. Вроде в обморок не падал, и по затылку не били. А как от сна очнулся, и не понимаю, набережная пустая. Леонида нет. Я, конечно, прошел вперед, но его не было. Так странно, что не смог доложить господину полковнику. Сказал, что Квицинский в темноте ушел от слежки. Организм Ванзарова молил укрепить силы рюмочкой водки и куском телятины. Пусть даже старелки ротмистра, какие церемонии между друзьями. Ванзаров остался глух. Надо использовать ситуацию. С чего вдруг господин полковник решил проводить у меня обыск? Спросил он. Ротмистр поморщился. Клицинского нет, а он продолжает верить во всякую чушь. Крошевская, вам известная, впала в спиритический транс и что-то ему рассказала. Впала на ровном месте? Леонид пригласил какого-то доктора-гипнотизера. Тот ее стал гипнотизировать, а она впала в транс. Мерзкое, доложу вам, зрелище. Как фамилия доктора? Э -э Ахчинский, из больницы святителя Николая Чудотворца. Может, выпейте со мной? За нашу дружбу, а? Любому терпению бывает предел. Ванзаров и не заметил, как проскочила рюмочка еще холодной водки. Ну и пирожки вслед за ней. Он дал слово, что полковник ничего не узнает об отношениях Ротмистра и мадам Квицинской. После чего вытерпел, как мочало втряс ему руку и уверял в искренней дружбе. Выйдя в холл гостиницы, Ванзаров заметил, что из дверей торопливо вышел господин в черном пальто. Теперь он вспомнил, где его видел.